Ленин, в отличие от Маркса и Энгельса, был горячим поклонником якобинского террора и уже в 1905 году предвидел повторение его в России. Примечание. Смотри «Ленин. Собрание сочинений. Том 11. Две тактики социал-демократической революции». Смотри также «Том 10. Социал-демократия и временное правительство». Согласие с этим руководитель политической полиции Дзержинский был охарактеризован Бухариным наряду с другими чекистами как подлинный пролетарский якобинец. С этих ленинских позиций была создана теория, по которой образование ВЧК вытекало из самой сути пролетарской революции. Антибуржуазный террор должен был стать неизбежным последствием. Ленин, правда, сказал в своей речи на заседании Петроградского совета 4-го, 17-го ноября 1917 -го года, то есть непосредственно после Октябрьского переворота, что хотя нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять. Но Троцкий, несмотря на заверения, что не предвидится никаких расправ, вскоре дал понять, что может оказаться невозможным ограничить проявление народного гнева, что буржуазный класс сходится с сцены, и потому этими мерами насилия мы помогаем ему скорее уйти. Тайная политическая полиция под различными наименованиями, действующая до сегодня, была основана 20 декабря 1917 года под названием ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем и заняла на Лубянской площади здание страхового общества «Россия», которым владеет и до сих пор. Неформальное решение Совнаркома было потом представлено как официальное постановление. Устав ЧК, выработанный, наконец, в ноябре 18 года, никак не определил границы ее полномочий, и это не было сделано и при реорганизации ее в ГПУ в 21 году. Решение от 20 декабря 1917 года формулировало задачи ЧК следующим образом. Первое. Расследовать и ликвидировать любые попытки или действия, связанные с контрреволюцией и саботажем, откуда бы они ни исходили на всей территории России. Второе. Передавать на суд революционных трибуналов всех контрреволюционеров и саботажников и вырабатывать меры борьбы с ними. Третье, комиссия проводит только предварительное дознание в той мере, в какой это необходимо в целях предупреждения. Этот документ, опубликованный только в 1924 году в статье известного чекиста Якова Петерса и рассматриваемый как учредительный декрет, даже в советской литературе признается лишь грубой наметкой. На практике ЖВЧК должна была быть карательным органом диктатуры, несущим ответственность исключительно перед ее верховными руководителями, и любая предпринятая ею мера санкционировалась без оглядки на протесты. В частности, ЧК не имела право производить расстрелы, однако первый произведенный ею и ставший известным бессудный расстрел имел место уже 24 февраля 1918 года. Левые эсеры, в то время уже входившие в правительство, пытались поднять вопрос об этом, но Ленин не позволил внести его в повестку дня. «Сама жизнь», — писал позже старый чекист Лацис, — узаконила право чекиста казнить людей на месте без суда и следствия. И в этом отношении Ленин был согласен с Дзержинским». Уже в апреле 1918 года чека ввела собственные суды из трех человек, названные тройками, и превратившиеся в постоянные учреждения, оформляющие карательные меры. Убийство Урицкого в сентябре было использовано для оправдания расширения масштаба террора и власти чека. Первыми были расстреляны 500 заложников. 5 сентября 18 года был издан знаменитый декрет о красном терроре. Согласно этому декрету ЧК была укреплена откомандированием в ее ряды большого числа членов партии. Намечено было создание концентрационных лагерей. Лица, уличенные в связях с контрреволюцией, подлежали расстрелу, а имена их и основания для расстрела должны были предаваться гласности». Инструкция от 17 сентября 1918 года формально уполномачивала ЧК судить и расстреливать без обращения к революционным трибуналам.